И повторяя заветные мысли о необходимости утверждения в обществе ведущей положительной идеи, Достоевский высказался и о проблеме обличительства. Боже наш сохрани, писал он, чтобы мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважали. А если обличение основано на глубокой живой идее, Но, конечно, оно нелегко достаётся. Мы рвёмся к обновлению. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золото. Одни в своём обличительстве не признают за современной литературой никакой народности, даже Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский в этом смысле для них ноль. Другие напротив, направляют остриё своих обличительств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 Они с любовью, самосуждением и обречением искали одного только тёмного царства и не видели светлых и свежих сторон. Мы, разумеется, отличали их от годливых белоручек. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа. Мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всём согласны с ними. Ни для кого не было секретом, речь шла о закрытом современнике, о его вождях, один из которых недавно умер, другой пребывал в Петропавловске, и вдруг искренняя и честная деятельность. Это опять-таки был не просто акт гражданского мужества в времени и лично Достоевского, но и отчаянный протест и вызов. Здесь же Достоевский посчитал необходимым отделить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 рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоит. Нестраданием достаются эти убеждения. Они их тотчас же и продадут, за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Вот это каких-то угрюмых тупиц дешёвого либерализма, как он их называл, Достоевский ненавидил более всех. Однако произошло нечто непредвиденное. Сначала Некрасов вежливо отказался дать в журнал время обещанные им ранее стихи, сославшись на то, что ему неудобно появляться в другом журнале во время опалы современника, тем более что распространился слух, будто он Некрасов предал Чернышевского. Что ж, поступок Николая Алексеевича вполне можно понять.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 И при Добролюбове и Чернышевском Достоевский отнюдь не видел в этом журнале антагонистов. Основная полемическая страсть времени была направлена как раз против главного противника нигилистов Каткова, пытающегося, как считал Достоевский, втиснуть русскую народность в аглицкие колодки. Вот уж право патриотизм совершенно родственной патриотизму англомана Павла Петровича Кирсанова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 неверящими в народ и вместе с тем прикрывающимися именем и фразой добролюбова необходимо бороться объяснял Достоевский Ответ, судя по всему, не удовлетворил современник, продолжавший свою борьбу со временем и самим Достоевским. Между тем всё большую напряжённость обретали и внешние политические события. С первых дней 63 года вспыхнуло восстание в Польше. Польский вопрос вообще был одним из самых острых, противоречивых и трудно разрешимых в условиях той реальной политической ситуации, которая сложилась в Европе. Вопрос давний, болезненный как для польского, так и для русского сознания. В XIV-XVI веках, когда русское государство, едва успев освободиться от трехсотлетнего ордынского ига, Вело неискончаемые войны за свою национальную, политическую и культурную независимость, в то в то же время польское королевство значительно расширило свои границы на востоке за счёт древних русских, украинских и белорусских земель, проводя на них политику жестокого социального, национального и религиозного угнетения народов, попавших под власть великопольских магнатов. В 16-17 XVI веках Польша Будучи в ту эпоху страной превосходящей Россию и по численности населения, и по военному потенциалу, вела чуть не постоянные войны с Россией, всё ещё пыталась осуществить давнюю мечту присоединить к себе всю Москорию. И однажды в смутное время эта мечта оказалась стала вполне реальной. Но Русь крепла в тяжелейших испытаниях. Польское же государство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 Любая форма утраты государственной самостоятельности трагична для национального сознания. Однако же само это национальное сознание, идея государственного возрождения, патриотическая надежда и воля к её осуществлению не случайно сумели сохранить себя по существу только на территории русской Польши. Здесь-то и двали непостоянно и возникали вспышки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 Примерно с 1817 года в Польше возникает сеть тайных обществ, как патриотических, так и масонских. Начинается подготовка к восстанию под лозунгом возрождения Великой Польши от моря до моря. В Варшаве уже открыто обсуждали необходимость восстановления самостийной речи посполитой естественными границами, которые назывались Балтийское море на севере.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 заявивший в самом начале 1863 года, как только Россия уступит требованиям восставших, мы начнём действовать, займём Польшу и через 3 года там всё будет германизировано. Бернд, вице-президент прусской палаты депутатов, засомневался, стоит ли обсуждать этот вопрос всерьёз или Бисмарк шутит. Не чуть не шучу, оборвал его канцлер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 да пес ей кровью величал. Кому теперь, господа Панове, шинки да церкви Божией на откуп поставили? Узнав о том, что польское руководство готовит восстание, не учитывая настроение не только русского, белорусского, украинского, но даже и польского крестьянства, Герцин пытался предотвратить бессмысленное в такой ситуации кровопролитие. На Руси в сию минуту вряд ли может быть в восстании. У нас ничего не готово, обращался он к центральному польскому комитету и русским офицерам, готовившимся поддержать восстание. Нужно сделать всё, убеждал он, чтобы выступление не началось прежде, чем народная патриотическая Россия будет готова поддержать его. Однако восстание всё-таки началось. Тогда Герцен посчитал необходимым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 Герцин не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать у смирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцин спас честь русской демократии. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 21. Страница 260. Не говоря об официозной Польши. Вся либеральная русская печать обрушилась на Герц. Время колокола кончилось, так определила отношение большей части русской общественности к Герцену революционер-демократ Николай Васильевич Шилгунов. Достоевский напряжённо всматривался в ход событий как в самой Польше, так и в России. Но более всего волновало его их преломление в умах настроений их общества. Конечно, многих подробностей он не знал. Отношение его к восстанию было сложным. В целом он не мог не сочувствовать патриотическому движению к национального освобождению Польши. Конечно же, его раздражали великопольские претензии, его возмутил шовинистический разгул и в России, и в Польше. Притела ему и позиция Катков, который призывая к беспощадному подавлению восстания,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 в какой-то мере ближе всего было ему суждение Ивана Аксакова, которое тот изложил еще в 61-м году. «Россия», — писал он, — «менее всех неправо в разделе и уничтожении Польши, но как страна нравственная, тяжелее всех чувствует то, что было неправого в этом деле». Аксаков выступил против предоставления в данный момент государственной самостоятельности Польши, поскольку, считал он,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 лаенствующее направление в католицизме, добивавшееся права на неограниченную власть папы римского как в религиозной, так и в светской области жизни. Победа ультрамонтанства на Ватиканском соборе 1870 года привела к признанию папы непогрешимым. Вместе с тем, оказав выражала убеждённость в том, что в будущем рано или поздно последует теснейшее и полнейшее искреннее соединение славянской Польши с славянской уже Россией, что к тому ведёт непреложный ход истории. Но не лучше ли в виду такого неизбежного исторического решения предупредить всё, что грозит нам бедой, враждой и раздором, добровольно сознательно покаясь взаимно в взаимно исторических грехах своих, соединиться вместе братским тесным союзом против общих врагов наших и всего славянства.